Глава в о с ь м и д е с я т а Дарнет. Мир вокруг практически перестал для меня существовать. В прошлый раз, когда концентратор оказался в руках Тернса, психовали все, потому что это могло стать концом эпохи магии и началом эры чудовища, получившего в с е в л а с т и я Но даже тогда я переживал меньше. р ь а н а была в безопасности, но ну, хотя бы относительной. Зато сейчас... «Я понятия не имел, что этот безумный дракон мог с нею сделать, но осознавал, что ничего хорошего предполагать не стоит. Если он не лишит ее жизни, то как минимум может навредить ее рассудку. Магия драконов не менее опасна, чем магия некромантов, а Даниэль еще и плохо контролировал ее. И драгоценные камни, выжигающие дар. Что, если он попытается сделать это сырьяной?» или просто выпьет из нее все жизненные силы в порыве эмоций. Ведь драконы непредсказуемы». «Послушай», — Мариса коснулась моей руки, «ты должен собраться и подумать, где они могут находиться, подобрать подходящее место. Он же не дурак, чтобы посреди поля проводить свои ритуалы». «Ты видела что-то?» Я повернулся к Марисе, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик. «Знал, что моя истерика точно не поможет делу». Но нить истинности, всегда прочно натянутая между мной и Рьяной, сейчас просто болталась в пустоте, и сколько бы я ни тянул за нее, все равно не получал ни малейшего отклика. И это было безумно страшно. Настолько, что я даже забывал о том, как дышать. Только чувствовала, что Рьяну могут похитить, — покачала головой Мариса. — Прости, ничего конкретного. «Проклятие — Проклятие! — прорычал я. — Мурр! Кот только вильнул хвостом, показывая, что он бы и рад, но, к сожалению, не способен ничем помочь. «Где мог находиться этот ненормальный дракон? Ведь у него крылья, он мог унести ее куда угодно!» Я выскочил в коридор, шел быстро, но не ведая цели. Едва не врезался в открытую Настюш дверь, что вела в кабинет профессора Косински, и хотел просто пройти мимо, но вовремя ощутил знакомый холод, веющий изнутри. Разумеется, в кабинете оказались не камни, а Альберт. Он спокойно развалился в преподавательском кресле и наблюдал за бегающим туда-сюда молодым профессором, пылко рассказывающим о каком-то своем новом открытии. «Я, конечно, рад», — лениво протянул мужчина, «что ты пытаешься активно развивать местную науку, но ты уверен, что тебе на такие исследования кто-то даст деньги. Я один с этой аномалией. Зачем думать, как ее убрать?» «Ну, у тебя могут быть дети!» — воскликнул к а с и н с к и й «А у детей ещё дети! Эта зараза однажды убьёт всю магию! Нам надо знать, как её обходить!» «Либо оставить всё как есть!» Меланхолично отозвался Альберт. «Не всем так чудесно рядом с магией, и ты прекрасно об этом знаешь. Им ы не в курсе, передаётся ли это». «Да, но... Дарнет!» — профессор наконец заметил меня, своего практика, стоящего в дверном проёме. «О, Мариса!» — он увидел и девушку, топтавшуюся у меня за спиной. «Что случилось? Дар, ты какой-то очень бледный!» Я не собирался ничего говорить профессору, а уж тем более антимагу, но Мариса успела первой. Она протиснулась мимо меня и, совершенно ничего не зная о секретной миссии, и о государственной тайне просто открыто выпалила. «Даниэль выкрал Ирьяну! Наверное, дракон почувствовал в ней свою избранную и...» «Вышло, что вышло», — она побледнела, — «а дар теперь не знает, как её искать». «Запустите поисковое заклинание», — пожал плечами профессор к а с и н с к и й «Даниэль не так хорошо маскируется, у него яркий дар». «Это невозможно», — резко ответил я. «Почему?» — удивился мужчина. «Ответить я не имел права. Раскрывать государственную тайну». «Но Альберт, перехватив мой взгляд, кажется, всё понял». «Потому что?» — тихо промолвил он. «Даниэль — тот, кто украл выращенные на моей крови камни. Это был он? И теперь находится в антимагическом поле?» Мне оставалось только коротко кивнуть. «Да игрались!» — откинулся на спинку кресла Альберт. Кажется, не замечая ни откровенного недоумения к а с и н с к и ни восторга, вспыхнувшего во взгляде Марисы, она, пожалуй, впервые испытала на себе влияние антимага. «Не моего дикого страха, Зарьяно!» «Экспериментаторы, чтоб им пусто было. Давайте сделаем концентратор, давайте взрастим камни. И что?» Он поднял на меня внимательный взгляд. «Ты не знаешь, где он может быть?» «Понятия не имею», — покачал головой я. «В таком случае...» — мужчина вздохнул. «Я могу помочь».